Солнцев. Примечание. Если Пушкин действительно сватался за Ленину, то это все вероятнее произошло во время пребывания Пушкина в Петербурге в январе-марте 1829 года. Лернер высказывает догадку, не на неудачное ли сватовство Пушкина намекал Вяземский, когда, придравшись к словам поэта «я пустился в свет, потому что без бесприютен», Писал ему в сентябре 1828 года «Ты говоришь, что ты бесприютен. Разве уже тебя не пускают в приютина?» Мы думаем, в каламбуре Вяземского не было никакой задней мысли. Еще 3 декабря 1828 года Дельвих писал Пушкину в деревню, что, по мнению некоторых, Пушкин составляет авангард олениных, которые собираются в Москву. Навряд ли мог бы писать так Дельвик, если бы Пушкин уже получил отказ. Еще невероятнее предположить, чтобы Пушкин сватывался за Оленину позже указанного времени. Позже все матримональные стремления Пушкина направлены уже на Москву. Рассказ профессора Солнцева о сватовстве Пушкина, лица весьма близкого семейства Олениных, вполне верен хотя Анна Алексеевна никогда при жизни не говорила о таком сватовстве Пушкина. Устимович, 1890 год. В связи с делом о Гаврилеаде. А Ленина, на которой Пушкин думал жениться, отказала ему по приказанию своих родителей, Бартенев. Пушкин посватывался к Лениной и не был отвергнут. Старик Оленин созвал к себе на обед своих родных и приятелей, чтобы за шампанским объявить им о помолвке своей дочери за Пушкина. Гости явились на зов, но жених не явился. Оленин долго ждал Пушкина и, наконец, предложил гостям сесть за стол без него. Александр Сергеевич приехал после обеда довольно поздно. Оленин взял его под руку и отправился с ним в кабинет для объяснений, окончившихся тем, что Анна Алексеевна осталась без жениха. «Быков» по записи художника Железнова в воспоминаниях о Карле Палче Брюлове. «На балу Елены Михайловны Хитрово. Элиза Хитрово гнусила, была в белом платье, очень декольте, ее пухленькие плечи вылезали из платья». Пушкин был на этом вечере и стоял в уголке за другими кавалерами. Мы все были в черных платьях. Я сказала Стефани, фрейлина княжна Радзивилл, подруга Рассет по институту. Мне ужасно хочется танцевать с Пушкиным. Хорошо, я его выберу в мазурке. И точно подошла к нему. Он бросил шляпу и пошел за ней. Танцевать он не умел. Потом я его выбрала и спросила, какой цветок? Вашего цвета был ответ, от которого все были в восторге. Ализа пошла в гостиную, грациозно легла на кушетку и позвала Пушкина. Смирнова, урожденная Россет. Примечание. Смирнова отмечает, что это происходило в конце 1828 года, после похорон императрицы Марии Федоровны. Умерла 24 октября 1828 года. Но в то время Пушкина не было в Петербурге. Он туда приехал только 18 января 1829 года. Навряд ли описываемый случай мог произойти раньше 24 января, миновение первого наиболее строгого квартала годового траура наложенного при дворе по случаю смерти императрицы матери навряд ли до этого срока возможно были танцы и белое платье элизы не я не ценила пушкина не он меня я смотрел на него слегка он много говорил пустяков мы жили в обществе ветреным я была глупа и не обращала на него особенного внимания. В первый раз Смирнова встретила Пушкина на бале у Хитровой и уговорилась своей приятельницей, княжной Радзивилл, как-нибудь с ним познакомиться. Они выбрали его в Мазурке, и хотя Пушкин обыкновенно не танцевал, но тут прошелся с каждой из них. Потом он сам пожелал чтобы ее пригласили к Карамзины слушать Полтаву. Он читал плохо. Смирнова нарочно молчала, и он не получил о ней хорошего понятия. Как-то во дворце у Синявина были живые картины, а с них она поехала к Карамзиным, где были танцы. Она застала его уже уходящим и, проходя мимо, сказала, — Пойдете со мной танцевать? Но так как я не особенно люблю танцы, то в промежутках мы поболтаем. Пушкину понравилось, что посреди высшего круга Смирнова хорошо и выразительно говорила по-русски. Тут началось их сближение.